Фиасоль и маленькая тигрица. Проливной дождь, сильнейший ветер. Крыша дома ходила ходуном, дождь хлестал по окнам. Пиппа, папа и Фиасоль сидели у телевизора. Мама читала книгу на кухне. Беда ушла к Лолли. Жозефина спряталась под стол у дивана и периодически с ужасом выглядывала оттуда. Она постоянно проверяет, близко ли папа. Он большой и сильный, и Жозефина только рядом с ним чувствует себя в безопасности. У них в доме на улице Грейнолюнд все было хорошо. Но через незашторенные окна было видно, как бушует непогода. Звуки бури смешивались со звуками из телевизора. «Убавьте хоть немного звук!» — в сердцах попросила мама. «Кроме вас в доме есть еще люди». «Иди скорее сюда!» «Посмотри вместе с нами!» — ответил папа. Через минуту он издал вопль радости. Папа, Пиппа и Фиасоль завопили, вскочили с дивана и в неописуемом восторге стали бегать вокруг стола. Жозефина в ужасе спряталась за диван. «Вы что, с ума сошли? Что тут происходит?» Мама вбежала в комнату. Фиасоль, Пиппа и папа опять опустились на диван. «Что происходит?» «Да это был один из самых красивых голов, какой я только видел за всю свою жизнь!» Папа замахал руками, пытаясь убедить маму в справедливости этих слов. «Какие молодцы!» — подхватила Пиппа. «Мастера!» «Господи, да как вы можете терять разум от того, что какие-то парни где-то за границей бегают с кожаным шариком по траве?» «Какие-то парни где-то за границей?» Это же сборная команды Исландии, и мы выигрываем! Можешь ты понять, что это великий момент? Насколько это важно для всех нас!» «Отодвинься, мама, не загораживай телевизор!» — прокричала Фиасоль и опять впилась в экран. «Разве это мы выигрываем?» «Ты не выигрываешь, я не выигрываю», — продолжала мама. «И великих моментов в нашей жизни не наблюдается». Может быть, это великий момент для тех парней, которые там бегают. Папа посмотрел на маму, покачал головой и застонал. «Мама, это интересно! Сядь и посмотри вместе с нами!» Сказала Феосоль. «Спасибо, не надо. Только этого мне не доставало. У меня нет времени на эту чепуху. Лучше я почитаю хорошую книжку». «Да, иди, почитай хорошую книжку, дорогая!» Сказал папа и отвернулся, чтобы мама не мешала ему наблюдать за игрой. И вот тут, когда мама хотела поискать место, где можно в покое почитать книжку, началось настоящее безумие. В один миг ветер с огромной силой набросился на дом на улице грейналюнд дождь ударил по окнам, а сборная Исландии забила второй гол. Папа и девочки забегали вокруг стола с криками радости. Жозефина кинулась под стол. В воздух взлетели кофейник, кофейные чашки и стаканы. И тут же Жозефина с лаем и воем бросилась на кухню. В чем дело? Жозефина не принадлежала к числу любителей футбола и за игрой не следила, нет. Но она заметила незваного гостя, который, стремясь спрятаться от непогоды, проник в открытое окно. Что-то тяжелое, полосатое и мягкое Спрыгнула с окна в большой комнате и метнулась на кухню. Мама бросилась за Жозефиной, обезумевшая из-за неожиданного наглого вторжения. Фиасоль, Пиппа и папа пытались разобраться в обилии воды, кофе на полу и ликовали по поводу забитых голов, когда мама громко закричала. Жозефина толкнула по дороге стул, он задел цветочный горшок, который упал на пол и разбился. Полосатое существо промчалось молнией. Я опрокинула кувшин с водой, стоявшей на краю кухонного стола. Вода потекла по столу на пол. «Замолчи, Жозефина!» — закричала мама и побежала на кухню, где увидела гостя, на которого непрерывно лаяла Жозефина. «О, кто ты такой, малыш? И как сюда попал?» Сестры тоже метнулись на кухню, только папа продолжал внимательно следить за игрой. Ничто не могло оторвать его сейчас от телевизора даже появление грабителя-взломщика. «Замолчи, Жозефина, немедленно!» приказала мама, и на этот раз Жозефина послушалась, поджала хвост и, сердито ворча, перешла в комнату. На кухонном столе сидела насквозь промокшая киска. Она была изящная, с красивой мордочкой, а окраской напоминала маленького тигра с коричневыми, черными, желтыми и белыми полосками. Она внимательно смотрела на Фиасоль, маму и Пиппу, периодически косилась на Жозефину, но не шевелилась. «Ах, бедняжка! Она заблудилась в непогоду», — сказала мама и принесла полотенце. Киска позволила себя осторожно обтереть, затем не стала возражать, когда Фиасоль и Пиппу почесали у нее за ушком. «Сейчас перерыв между таймами», — сказал папа, вошедший взять тряпку. «Почему взбесилась Жозефина?» — спросил он, и в этот момент увидел на кухонном столе киску. «Что делает у нас эта кошка?» Жозефина вошла следом, но предпочла спрятаться у него за спиной. Она тихо рычала. «Эта киска просто вошла к нам через окно», — сказала мама. «А тут есть медальон», — сказала Пиппа, увидев прикрепленный к потертому ошейнику киски тусклый медальон. «Имя нельзя разобрать, но есть телефонный номер. «Я сейчас позвоню!» Фиасоль схватила телефон и набрала номер, который назвала Пиппа. «Прогоните кошку!» — сказал папа и вышел с тряпкой. «А если она бездомная? Если она пришла к нам за помощью?» В ожидании ответа телефона Фиасоль почесывала киску за ушком. Папа развернулся и пригрозил всем троим пальцем. «У этой кошки где-то есть дом. Верните ее хозяевам или просто выгоните. Кошки находят свой дом. Всегда. А вы, как обычно, хотите украсть кошку? Пробурчал он и вышел. Мама и Пиппа осторожно вытирали киску, которая мурлыкала, закрывая глаза. Нельзя ее выпускать в такую-то погоду, сказала Пиппа. Мы, по крайней мере, должны узнать, откуда она, сказала мама. Все остальное не важно. Алло, добрый день! Я звоню вам по поводу кошки, которая пришла в наш дом на улице Грайнолюнд в Гроссобайре, сказала по телефону Фиасоль. Номер вашего телефона записан на медальоне у нее на ошейнике. Ее зовут Паганка, сказала Фиасоль и посмотрела на маму и Пиппу. Паганка? Фу, ответила, сделав гримасу, Пиппа. Она не ваша? А почему же номер вашего телефона у нее на ошейнике, если вы не хозяйка? закричала Фиасоль. «Чья же она? И что делать нам? В такую погоду мы не можем выгнать ее на улицу. Куда ей идти?» «Ах, вы не знаете!» «Ха! Нет, мне вам больше нечего сказать! Может быть, вам есть что мне сказать?» Диалог явно забуксовал и мог перерасти в громкий скандал, если бы женщина не закончила разговор с Фиасоль. «В чем дело?» — с недоумением спросила мама. «Она бросила трубку!» Феосоль изобразила большой вопросительный знак. «Зачем ты вдруг ни с того ни с сего обидела человека?» Удивленно спросила Пиппа. «А как же иначе? Она мне сказала, что больше не хозяйка этой кошки». «Больше не хозяйка кошки? Разве можно так говорить? Человек должен знать, что если он стал хозяином живого существа, то он должен заботиться о нем всю жизнь», сказала мама, И ее охватила лютая ненависть к бывшей хозяйке кошки, которую она никогда не встречала. Я знаю, но она сказала, что была хозяйкой кошки только до лета прошлого года, когда они переехали. Как переехали? Переехали из Грособайра на новое место жительства. А кошку не взяли с собой. Кошка осталась на улице. Мол, где-нибудь она сама найдет себе дом. Мама взяла кошку на руки. Поганка. «Какое плохое имя? Ах ты, бедняжка, что это за люди? Как им только могло прийти в голову дать такое имя? Бросают животное, не думая, что с ним будет потом». «Я точно не знаю, но хозяйка не производит впечатления взрослого человека. Это скорее подросток вроде нашей Бидды», — ответила Фиасоль. «Еще она сказала, что если мы не хотим отправить киску на улицу, то можем отвезти ее в кошачий приют» и попросила меня снять медальон с номером ее телефона с ошейника. Она не хочет, чтобы ей снова звонили по поводу поганки. «О таких людях надо заявлять в полицию», — с презрением сказала мама. «Ты больше не поганка. Мы дадим тебе другое имя», — сказала Пиппа. «Может быть, взять название какого-нибудь красивого цветка? Потому что ты такая красивая». «Хорошая мысль», — сказала Феосоль. «Или колокольчик?» «Да нет же, я знаю! Фиалка!» «Фиалка! Это гораздо больше подходит такой изящной киске», сказала Пиппа и оторвала медальон от ошейника. «Теперь никто не будет звонить ужасной девчонке, у которой ты когда-то жила». «А может быть, ее саму надо называть поганкой?» сказала Фиасоль. На кухню пришла Жозефина. Она с ужасом посмотрела на фиалку и негромко порычала. Фиалка зарычала в ответ и изогнулась дугой, после чего немножко пошипела. Мама дала ей сушеные рыбы, которую та стала есть, сидя на столе. Потом фиалка подобралась к чашке Жозефины и попила воды. Жозефина хотела отогнать ее от чашки, но фиалка цапнула ее за нос, после чего Жозефина с жалобным воем побежала к папе в большую комнату и спряталась за диван. Фиалка прыгнула на подоконник на кухне, удобно улеглась. Закрыла смурлыканием глаза и заснула. Папа тем временем бушевал у телевизора. Пипа тоже пришла к нему, и они стали вместе следить за игрой. А мама и Фиасоль разговаривали на кухне. Что из себя представляет этот кошачий приют? Ну, конечно, это прекрасное место для бездомных кошек, куда люди приезжают, чтобы выбрать себе киску. Может быть, Фиалке повезет, и она найдет себе хороших хозяев? «Хороших хозяев вроде нас?» Фиасоль посмотрела на маму. «Мы-то можем взять фиалку в наш дом?» «Кто-то должен ее взять». «Мы не умеем содержать кошек, потому что мы собачники», ответила мама. «И Жозефине не понравится, если у нас будет кошка». «Она привыкнет! Жозефина хорошая!» Фиасоль посмотрела на фиалку, лежавшую на подоконнике. Вид у нее был, как у настоящего, Только маленького, тигра. «Выиграли! Мы вышли в финал!» «Какой тренер!» Папа и Пиппа пришли на кухню. «А какой у нас вратарь, папа! Мирового масштаба!» Папа и Пиппа хлопнули друг друга по ладошкам в знак восторга. Мама с недоумением посмотрела на них. И тут папин взгляд упал на фиалку, спавшую на подоконнике. Что? «Кошка еще здесь?» Папа превратился в огнедышащий вулкан. Взлетели брови, он тяжело задышал и гневно посмотрел на своих женщин. «Эта кошка не будет здесь жить», — сказал он медленно и спокойно, словно хотел предотвратить предстоящее извержение. «А почему?» — спросила Феосоль. «Потому что я так хочу», — сказал папа. «Этого недостаточно», — ответила Феосоль. «Ты один, а нас четверо». «Это не аргумент», — возразил папа. «А что аргумент?» — спросила Феосоль. Мама и Пиппа внимательно наблюдали за диалогом папы и Феосоль. Это было похоже на теннисную партию, в которой неизвестно, кто выиграет. «Аргумент тот, Феосоль, что главное лицо в этой семье я». «Я не хочу, чтобы здесь была кошка, и без моего согласия кошки не будет. Я говорю нет. Нет!» Папа послал мячик через сетку этим своим «нет». «Но мама тоже главное лицо, и мы с Бидой и Пипой имеем какие-то права в этом доме», резко ответила Фиасоль. «Да». Мама принимает участие в принятии решений. «Мы решаем оба, и мы оба должны быть согласны». Папа покосился на маму, призывая ее поддержать его. И вдруг мама оказалась на стороне Феосоль. У этой киски нет дома, — сказала она. — Раз так, ты сам отправь ее обратно в непогоду и темноту. Я не могу этого сделать. И так как папа, по сути, был мягким, добрым человеком, то он попал в просак. — Да, пожалуй, нехорошо отправлять беднягу на улицу, в такую ужасную ночь. Но завтра утром вы должны дать объявление на сайте, а если ответа не будет, то отвезите ее в кошачий приют. Пусть так и будет. Нет, сказала мама. Отвезешь ее ты. Я думаю, что лучше так. Папа понял, что ему грозит поражение. Сегодня я больше не буду говорить об этом. Говорить о кошке, которая мне не принадлежит и не будет принадлежать. Иду спать сказал он, и отправился в спальню. Жозефина робко последовала за ним, тихо рыча. Мама подмигнула Фиасоль и Пиппи. Они положили фиалки в прихожей корзинку с подушками, поставили блюдечко с водой, положили сушеную рыбу и пожелали спокойной ночи. На следующий день мама сфотографировала фиалку и послала фото на сайт новостей Гроссобайра. Эта красивая кошка пришла к нам в непогоду вчера вечером. Бездомная, брошенная хозяйкой. Если кто-то хочет взять ее, то она временно у нас. На сообщение с фотографией фиалки на сайте отреагировали многие жители Гросабайра. «Она часто прибегала к нам через окно», — написала одна женщина. «Да, я видел эту красивую кошку», — написал мужчина. «Она часто просила у нас еду». «Эта киска приходит к нам каждую неделю, мы ее кормим». Написал другой. А еще один написал, что она приходит регулярно и часто спит у него в большой комнате. Но никто не написал, что хочет ее взять. В середине дня домой вернулся папа. «Кошка еще здесь?» Устало спросил он, войдя. «Я же все сказал вам вчера. Эта кошка не будет жить у нас». Мама отвела взгляд от компьютера. Фиалка мурлыкала рядом с ней. «Дорогой, не надо так. У нее нет дома, и она никому здесь не мешает, бедняжка». Фиасоль вошла, услышав, что пришел папа. «Папа, если у кого-то нет дома, если его отовсюду выгоняют, хотя помощь необходима, то что полагается делать?» «И я должен приютить всех бродяг, которые забредают к нам в дом?» спросил папа. Фиасоль задумалась. «Вообще-то да. Каждый из нас должен думать о других. Ты сам не захочешь жить в таком мире, в котором никто никому не помогает, папа. Где все говорят, что нельзя помогать тем, кому нужна помощь. Уполномоченная по правам ребенка говорит, что люди в одной семье должны разговаривать друг с другом, что надо выслушивать детей. Она сказала, что дети должны принимать участие в принятии решений. «В разумных пределах», — возразил папа. «Я не хочу, чтобы в нашем доме была кошка». «Не все должно быть так, как ты хочешь, папа», — очень по-взрослому сказала Феосоль. «Иногда приходится делать то, что хорошо для других». «Это совсем не смешно», — сказал папа маме, которая чуть было не засмеялась. «А я и не смеюсь», — проворчала она. Вот так маленькая тигрица по имени Фиалка оказалась жителем дома на улице Гранолунд в Гроссобайре. Папа и Жозефина в первое время делали попытки избегать ее, однако медленно, но верно Фиалка завоевывала их доверие и дружбу. Мама и Фиасоль отвезли Фиалку к ветеринару. Там ее проверили на наличие глистов и установили ей микрочип, чтобы сразу можно было найти хозяев, если она вдруг потеряется. А еще Ветеринар посоветовал подержать фиалку дома два месяца. «Фиалка — бродячая кошка, она может одичать совсем. Не надо выпускать ее, пока она не привыкнет, что у нее есть дом. Иначе она опять пустится в бега. Она привыкла ходить по старым адресам, выпрашивать угощения и отдыхать», — сказал ветеринар. Фиалке не очень понравилось, когда ее заперли в доме. Она бегала от окна к окну, наблюдала за львом из соседского дома и раздраженно рычала из-за того, что ее не выпускали. Но потом привыкла. Ей понравилось получать корм и утром, и вечером, иметь мягкую мебель, на которой хорошо отдыхать, и хозяев, которые ей прислуживали, делали ей массаж и ласкали, когда ей хотелось. Фиалка запрыгивала к папе на колени и удобно устраивалась там, или терлась о его ноги, мурлыкая. И постепенно он растаял, как мороженое под лучами солнца. Она ласково обращалась с Жозефиной и делала попытки поиграть с ней. Жозефина тоже перестала бояться фиалку. И скоро они стали играть друг с другом. Фиалка прыгала на Жозефину, которая отталкивала ее, и потом они катались по полу с визгом, пока им не надоедало. Когда фиалки, наконец, разрешили выходить на улицу, Жозефина стала сопровождать ее на прогулках. Вместе с мамой и фиасоль они гуляли по улице Грайнолюнд. Иногда фиалка бросается в погоню за Жозефиной, и тогда они бегают по газону рядом с домом. «Это ведь кошка с собакой, а смотрите, как они дружно играют!» Говорят люди с удивлением и останавливаются, чтобы немного посмотреть на резвящихся фиалку i Józefino.